Глава 4. Начать свою диверсионную деятельность в тылу врага я планировал с системы КРАС. Однако, как выяснилось обстановка в ней сильно изменилась. Легкий крейсер, еще недавно достраивавшийся внутри пустотной верфи танланов теперь висел в космосе рядом с ней. Судя по всему, сейчас ремдроны Роя завершали внутри его корпуса работы, уже не требовавшие нахождение корабля в доке. «Вполне разумное решение», — невесело прокомментировал призрак. «Нет смысла занимать верфь уже почти готовым крейсером, если можно провести финальную часть работы его в открытом космосе и в это же время уже начать строить корпус следующего корабля». «Ты можешь оценить состояние крейсера?» «Хоть сейчас в бой», – развеял мои надежды искусственный интеллект. «Ремонтные роботы завершают проверку коммуникаций и прочих систем, но в целом корабль полностью готов. Он даже уже включен в единую сеть и ведет сканирование окружающего пространства». «Кстати, это создает нашим зондам проблемы. Они не могут подобраться к верфи на оптимальную дистанцию из-за риска быть обнаруженными». «Все так плохо?» «Хуже, чем если бы мы имели дело со стандартным легким крейсером танланов. Но до уровня наших сканеров и маскировочных полей аппаратура корабля «Роя» не дотягивает. Впрочем, это уже совсем не то преимущество, которое мы имели в сражении за систему «Леганды». «Очень опасный корабль». «Боюсь, даже двум манулам было бы не просто с ним справиться». «Ты можешь скрытно подобраться к нему на расстоянии пуска торпед?» «Вряд ли. Скаут все-таки не торпедоносец. Маскировочное поле можно растянуть до некоторого предела, но это неизбежно приведет к снижению его качества, и сканеры крейсера начнут его пробивать. В штатной конфигурации я смог бы подойти достаточно близко, но с пусковыми контейнерами на внешней подвеске этот номер не пройдет». Я понимал, что призрак прав. Легкий крейсер проекта «Лакуста», построенный Роем на верфи тамланов и модернизированный им с помощью собственных технологий, был нам явно не по зубам. По качеству боевых систем и оптоэлектронного оборудования он примерно соответствовал эсминцу «Равга», вот только являлся при этом крейсером, пусть и легким. И в любом столкновении с только что построенным кораблем Роя мы не имели ни единого шанса. «Крейсер трогать не будем», Решил я, еще раз взвесив все риски. Но просто так из системы тоже не уйдем. «Лакуста» находится недалеко от верфи, но и не совсем вплотную к ней. Если атаковать ее с противоположной стороны от корабля «Роя», его сканером будет сложнее обнаружить скаут. «Командир, вы забываете о трех зондах противника, патрулирующих подступы к промышленным объектам. Их сканеры слабее, чем у «Лакусты», но при таких дистанциях они тоже могут создать нам проблемы». «Выйти на рубеж пуска торпед можно, но риск обнаружения скаута достаточно велик». Крейсер Роя спутал все мои планы. Впрочем, чего ради я вцепился в эту верфь? Ее непременное уничтожение не являлось целью операции. Я хотел нанести ущерб и заставить Роя реагировать на мои действия. Так что прежде всего мне требовалось создать угрозу новым промышленным районам противника. Причем такую, которую враг не может проигнорировать». Конечно, вывести из строя часть кораблестроительных мощностей «Роя» было бы замечательно, но подставляться ради этого под пушки и торпеды крейсера, превосходящего по характеристикам корабли времен вторжения, даже мне оказалось откровенной авантюрой. Какие объекты в этой системе мы сможем атаковать без чрезмерного риска? Практически всю периферию промышленно добывающего района, потратив несколько секунд на расчеты, ответил «Призрак» и подсветил на проекционном экране отметки трех шахтных комплексов в поясе астероидов, обогатительную фабрику на орбите седьмой планеты и подземный завод на одном из ее спутников. Помимо стационарных объектов, призрак отметил в качестве потенциальных целей десятки внутрисистемных транспортных кораблей, перемещавших различные грузы между шахтами, обогатительной фабрикой, заводом и верфью. Естественно, промышленный район не был беззащитным. Пустотные сооружения Роя имели собственные сканеры, Средства РЭП и довольно внушительные системы ближней обороны, но в сравнении с возможностями модернизированной Лакусты все это выглядело весьма бледно. «Завод атаковать мы не станем», – озвучил я свое решение, проанализировав полученную от призрака информацию. «Главная цель – орбитальная обогатительная фабрика, плюс отвлекающий удар по самому удаленному от нее шахтному комплексу». «Принято. Рассчитаны оптимальные точки накопления торпед для атаки». На экране возникли две мерцающие синие отметки. Именно сюда скауту предстояло доставить модифицированные торпеды, ждущие своего часа в трюме транспорта 8-й форпост. Незаметно подобраться к обозначенным мной целям на дистанцию торпедной атаки мог только скаут. Ни эсминец Равга, ни корвет Игната не справились бы с этой задачей. Теоретически можно было задействовать еще десантный бот, имевший гораздо большую грузоподъемность. Но, к сожалению, его мощные маскировочные поля не могли решить все проблемы. Невысокая скорость бота резко повышала общий уровень риска. Скаут при случайном обнаружении мог быстро отступить, а у десантного бота такая возможность отсутствовала. В общем, пришлось призраку делать всю работу самому. Впрочем, за три рейса он справился, доставив все торпеды в окрестности шахтного комплекса Роя, и четыре в исходную точку около орбитальной обогатительной фабрики. Отличие этой модификации торпед заключалось в дополнительном генераторе маскировочного поля, отвечавшем за их незаметность в относительно неподвижном состоянии во время ожидания в точке старта, что и позволило нам накапливать торпеды в нужном количестве в непосредственной близости от атакуемых объектов. На самом деле сюрикены подошли бы для этой цели лучше, но для скаута они были слишком большими, так что пришлось ограничиться обычными торпедами. Но ну, если, конечно, слово «обычный», применимо к ним после всех модернизаций и модификаций, которым они подверглись. Доставив последнюю пару торпед, призрак увел скаут на безопасное расстояние от точки пуска, но далеко от обогатительной фабрики Роя уходить не стал. Ему еще предстояло подсвечивать торпедом цели своими сканерами и ставить помехи системам наведения ракет-перехватчиков и плазменных пушек ближней обороны. Двум торпедам, предназначенным для атаки шахтного комплекса, Подсветка не требовалась. Защищен этот объект был крайне слабо, и по всем расчетам его оборонительные системы могли сбить максимум одну из торпед, да и то с вероятностью не выше 30%. «На позиции!» — доложил призрак. Крейсер Роя пока активности не проявлял, продолжая висеть в пространстве относительно недалеко от верфи. Небольшие внутрисистемные транспортники Роя все так же двигались от шахтных комплексов к обогатительной фабрике и далее от нее к верфи и заводу. Противник явно был не в курсе наших приготовлений, и это не могло не радовать. «Работай!» — приказал я призраку, и две торпеды, нацеленные на шахтный комплекс, расположенный на крупном астероиде, рванулись вперед. Как ожидалось, промышленный объект попытался оказать сопротивление. С поверхности стартовали ракеты-перехватчики, а спустя полминуты заработали плазменные пушки. Правда, к этому моменту сканеры противника увидели уже не две, а два десятка торпед. Генераторы ложных целей отработали штатно, и системы наведения Роя прочно захватили оптоэлектронные фантомы. Возможно, это была оптическая иллюзия, но мне показалось, что астероид ощутимо вздрогнул, когда обе торпеды почти одновременно ударили по шахтному комплексу. Сдвоенный взрыв вырвал из неровной поверхности планетоида десятки тонн грунта, перемешанного с исковерканными кусками промышленного металла, и выбросил в космос гигантское облако пыли и обломков. Особой ценности шахтный комплекс не представлял. Для Роя его потеря была всего лишь мелкой неприятностью, но основной смысл этой атаки заключался совсем не в нанесении врагу серьезного ущерба. Торпеды, как правило, не возникают из пустоты. Им нужен корабль-носитель, и призрак с удовольствием представил вычислителям Роя эту картинку, которую они ожидали увидеть. За долю секунды до пуска торпед в точке их старта возник фантом эсминца проекта «Скоробей». Проведя торпедную атаку, он немедленно начал разворот с явным намерением разогнаться и уйти в прыжок. Я специально выбрал для создания «Фантома» корабль Тонландской постройки. Система КРАС когда-то принадлежала именно этой расе, и появление здесь их корабля выглядело вполне логичным. Призрак оказался прав. Легкий крейсер Роя действительно был готов вступить в бой практически в любой момент, что он, собственно, и сделал, немедленно устремившись в погоню за Скоробеем. Однако догнать призрачный корабль ему не светило, даже будь эсминец настоящим. Тем не менее, дать по наглому противнику несколько залпов из орудий главного калибра легкий крейсер вполне мог рассчитывать. Проверять, насколько далеко Лакуста решится отойти от верфи, мы не стали. Призрак выждал пару минут и создал фантом еще одного скоробея. Сразу после этого включились двигатели оставшихся четырех торпед, и они немедленно устремились к орбитальной обогатительной фабрике. Со стороны все выглядело так, будто сканеры Роя смогли наконец пробить маскировочные поля подкравшегося к фабрике эсминца, из Скоробей, поняв, что обнаружен, сразу произвел торпедный залп. Обогатительная фабрика была защищена намного лучше шахтного комплекса и отбивалась гораздо ожесточенней, но разница в классе средств РЭП не давала системам ближней обороны Роя действовать с должной эффективностью. Надежно отфильтровать многочисленные ложные цели сканеры противника не смогли. Тем не менее, одну торпеду врагу все же удалось сбить. Однако судьбу орбитальной фабрики это изменить не смогло. Попадание торпеды не идет на пользу даже тяжелому боевому кораблю, защищенному толстой броней и силовым щитом. А промышленный пустотный объект, пусть и очень большой, при одновременном ударе трех торпед превращается в груду искореженных оплавленных обломков. И это если внутри него не происходит вторичных взрывов. На обогатительной фабрике было чему взрываться. В отличие от крейсера или линкора, энергетическая установка промышленного объекта имела практически нулевую устойчивость к боевым повреждениям, так что все, что не смогли разрушить торпеды, добило вырвавшаяся из-под контроля плазма. — Призрак, уходи оттуда! — негромко приказал я, глядя, как на месте уничтоженной обогатительной фабрики рассеивается слабо слабосветящееся и быстро тускнеющее пылегазовое облако. Легкий крейсер Роя дернулся на курсе и почти сразу начал торможение. Похоже, его вычислителю резко расхотелось играть в догонялки со Скоробеем, уничтожившим шахтный комплекс. Пустотная верфь являлась гораздо более ценным объектом, который следовало немедленно взять под охрану. Да и пока не подземный завод тоже нуждался в защите. В общем, отбытие модернизированной лакусты к флоту, ведущему наступление на центральные миры людей, скорее всего откладывалось на неопределенный срок. По крайней мере, до тех пор, пока Рой не решит вопрос с безопасностью промышленного кластера в системе КРАС. Несмотря на опасения Анны, перелет к бригане-3 прошел почти без осложнений. Капитан Конев достаточно грамотно организовал проводку отряда из трех кораблей через контролируемое Роем пространство, и неприятных встреч удалось избежать Рой. Маршрут на несколько гиперпрыжков вперед постоянно проверял дальний разведчик Лигуров, оснащенный двумя трофейными разведзондами. Несколько раз он засекал патрульные корабли и стационарные сканеры противника, и отряд менял курс, избегая обнаружения. За время отсутствия Анны в системе бриганы Рой не совершил ни одной попытки штурма планеты или восстановления ее блокады. Видимо, враг решил отложить решение этой проблемы до лучших времен когда его флот покончит с сопротивлением центральных миров людей и лягуров и сможет, наконец, заняться одинокой, но на удивление зубастой человеческой колонией в своем глубоком тылу. Тем не менее, совсем без контроля, рой бригану-3 не оставил. «Кан Конев. В системе бриганы обнаружены корвет и малый разведчик противника», бесстрастно доложил командир корабля лягуров, когда до возвращения домой отряду Анны оставалось два стандартных гиперперехода. «Враг ведет наблюдение за вашей планетой и окрестностями системы с помощью четырех разведзондов. Оба корабля — второе послевоенное поколение. Зонды — первое». На тактической голограмме в боевой рубке «Корсара-35» вспыхнули шесть красных точек, показывающих, где находились корабли и зонды противника на момент, когда дальний разведчик Лягуров покинул систему бриганы. «Вам удалось связаться с планетой?» «Нет. Недалеко от бриганы-3 находились два зонда противника». «Риск перехвата сообщений был слишком велик. В соответствии с вашим приказом я воздержался от передачи информационного пакета». «И правильно сделали», — кивнул Конев. «За время вашего пребывания в системе корабли Роя совершали какие-либо перемещения?» корвет лежал в дрейфе над плоскостью эклиптики, а малый разведчик находился в зоне гравитационного ограничения и двигался практически по орбите четвертой планеты, не меняя курса». «Мы можем не дать им уйти?» — спросила Анна, не отрывая взгляд от тактической голограммы. — Уничтожить «Корвет» вполне реально, — подумав несколько секунд, ответил Конев. — А вот с разведчиком все сложнее. Он слишком быстрый и маневренный, а напасть на него внезапно в зоне гравитационного ограничения не получится. — Доверьте это мне, Кан Конев, — неожиданно проявил инициативу Легур. — Мой корабль крупнее малого разведчика «Роя» и вооружен гораздо лучше. При этом по динамическим характеристикам он врагу не уступает. И еще зонды. Если они вас интересуют, мы их тоже можем захватить или уничтожить. Разумеется, после выполнения основной задачи. Прыжковых гипердвигателей у них нет, так что из системы они никуда не денутся. А спрятаться от наших сканеров у них тоже вряд ли получится. «Хорошо, так Таглирх, он ваш». Без особых раздумий согласился капитан, у которого все равно не было других вариантов. План Конева был достаточно прост, и именно в этом заключалось его главное преимущество. Тактика Роя легко читалась при первом же взгляде на взаимное расположение его корвета и малого разведчика. Они совсем не просто так находились столь далеко друг от друга. Противник знал, что люди с бригадой 3 не располагают быстрыми кораблями, и рассчитывал, что при внезапном нападении на его корвет, малый разведчик спокойно сможет оторваться от преследования и, уйти в гипер и доложить наверх обо всем, что увидит. Если б не корабль-разведчик Легуров, отправленный Ричем к бригане-3 вместе с Харгейсой и Корсаром, этот расчет мог оправдаться. Теперь же врага ждал малоприятный сюрприз в виде на удивление инициативного Легура и его очень неплохого корабля. Неплохого, естественно, в сравнении с малым разведчиком Роя второго послевоенного поколения. Собравшись вместе в одном гиперпереходе от системы «Бриганы», все три корабля «Конева» на полтора часа легли в дрейф. «Харгейса» и «Корсар-35» потратили их на перезарядку пусковых установок. По приказу капитана «Ремдрона» вернули в трюм войскового транспорта обычные торпеды и заменили их торпедами со специальной боевой частью. Как только эти приготовления были завершены, корабли начали почти синхронный разгон. Дальний разведчик Лигуров набрал скорость чуть быстрее Харгейса и Корсара. По плану он должен был выйти из прыжка первым и передать двум другим кораблям отряда уточненные координаты цели. Сигнал тревоги застал контр-адмирала Зыкова в рабочем кабинете. Не дожидаясь команды, вычислитель развернул над рабочим столом полномочного представителя Федерации тактическую голограмму на которой одна за другой появлялись отметки неопознанных кораблей, выходящих из-под пространства в системе бриганы. Улетая на переговоры с лягурами, Марк Рич оставил на высоких орбитах планеты не только сотню с лишним сюрикенов, но и два модернизированных и подчиненных людям развед зонда Роя, захваченных во время операции под деблокаде бриганы-3. Зыков уже не раз мысленно говорил спасибо бывшему серому скупщику Шифу, подкинувшему капитан-лейтенанту эту мысль. Трофейные зонды оказались исключительно ценным приобретением для системы обороны планеты. Обстановку они мониторили очень качественно, и когда через 10 дней после отлета экспедиции Рича у границ внешнего пояса астероидов из прыжка вышли два корабля «Роя», Зыков узнал об этом буквально через несколько минут, как и о четырех разведзондах, выпущенных ими примерно через час после появления в системе. Вот и теперь о выходе из прыжка неидентифицированных пока кораблей стало известно практически мгновенно. Скрыть вторичное излучение, сопровождающее выход массивного тела из гипера, от сканеров такого уровня практически невозможно. Во всяком случае, на столь короткой дистанции. Правда, неидентифицированными цели оставались недолго. Получив сигнал системы свой-чужой, вычислитель незамедлительно перекрасил мерцающие красным отметки в зеленый цвет, оставив вокруг одной из них желтый контур. Вместе с Харгейсой и Корсаром-35 в систему бриганы прибыл корабль-разведчик «Легуров», что уже само по себе говорило об успехе миссии Марка Рича, как минимум о частичном. Вот только где два корвета, отправившиеся в экспедицию вместе с эсминцем и войсковым транспортом? Впрочем, этот вопрос мог и подождать. События в системе развивались стремительно. Харгейса и Корсар вышли из гипера практически вплотную к корвету «Роя». Малая масса корабля противника создавала вокруг него сферу гравитационного ограничения сравнительно небольшого радиуса. Поэтому эсминец и транспорт появились из-под пространства сразу на дистанции торпедного залпа, причем по разные стороны от цели. Вопреки ожиданиям Зыкова, немедленной торпедной атаки не последовало. Оба корабля людей начали разгон навстречу друг другу, стремясь максимально сократить дистанцию с находившимся между ними противником. Корвет Роя, естественно, тут же попытался вырваться из этих тисков, тоже включив двигатели на полную мощность, но сделать этого не успел. «Корсар-35» быстро сблизился с кораблем Роя и открыл огонь из плазменных пушек. У «Харгейса» таких орудий не было, но транспортный корабль тоже выжимал из своей двигательной установки все, что мог, пытаясь не отстать от эсминца и корвета. Смысл этих маневров Зыков понял не сразу. Корвет «Роя» пытался отбиваться, но силовой щит эсминца пока вполне достойно держал многочисленные попадания. Сказывалась разница в классах кораблей и поколениях, которым они принадлежали. Защитное поле «Корвета» в последний раз вспыхнуло и распалось. Теперь корабль «Роя» больше ничего не защищал от сгустков плазмы, но «Корсар-35» неожиданно прекратил огонь из пушек и выпустил торпеды, причем все восемь, хотя хватило бы и трех-четырех. Да и добить лишенный щита корвет из плазменных пушек труда уже не составляло. Одновременно с торпедным залпом «Корсара» свои торпеды выпустила и Харгейса, причем тоже все двенадцать. Зыков пару секунд непонимающе смотрел на тактическую голограмму, а потом в его мозгу как будто щелкнул какой-то переключатель, позволивший бывшему командиру эсминца отбросить вбитые в мозг флотские стереотипы и осознать смысл происходящего. Корабли Марка Рича не собирались уничтожать корвет. Они хотели его захватить. Вот только при неповрежденной броне вражескому корвету могло и не хватить двух-трех, а может и пяти попаданий торпед с МАИ-боеголовками. Эсминцы и легкие крейсера флота Федерации никогда не применяли торпеды в таком снаряжении. Но от капитан-лейтенанта Рича Зыков мог ожидать абсолютно любого экзотического выверта. Корвет Роя продолжал яростно отбиваться однако силы были слишком неравными. Ракеты-перехватчики безнадежно сбивались с курса помехами и множеством ложных целей. Системы наведения пушек ближней обороны, перегруженные десятками волтоэлектронных фантомов, стреляли куда угодно, только не по приближающимся торпедам. Тем не менее враг бился до конца. Попадания торпед сопровождались непривычно тусклыми вспышками, но их было много, слишком много для относительно небольшого корабля. Одну торпеду «Корвет» все-таки смог заставить сдетонировать раньше времени, и она практически не причинила ему вреда. Но остальные 19 двумя волнами ударили в его корпус. Двигатели корабля «Роя» отключились после четвертого попадания. «Корвет» вывалился из режима полупогружения в гипер, но все еще продолжал вести огонь из пушек, хотя и очень неуверенно. С каждой вспышкой на его корпусе замолкали все новые орудия, и последние четыре торпеды ударили в уже не подававший никаких признаков жизни корабль. Похоже, залп все же оказался несколько избыточным, но, видимо, Ричу был очень нужен этот корвет, и он предпочел не рисковать. Контрадмирал перевел взгляд на другую часть тактической голограммы, где стремительно сближались еще две отметки — красная и зеленая в желтом контуре. Легуры выполняли свою часть работы, и, похоже, у малого разведчика Роя возникли проблемы, плохо совместимые с дальнейшим существованием. Корабль противника уже получил несколько попаданий, и его слабый силовой щит едва держался. Схватка двух разведчиков — крайне редкое явление. Как правило, они выполняют совершенно другие задачи и просто не пересекаются между собой. Ну а любая стрельба из пушек означает для разведчика только то, что он вляпался в большие неприятности. Однако в данном случае это утверждение звучало справедливо только для корабля «Роя». Лягуры имели преимущество буквально во всем — и, естественно, во все этим пользовались. Из зоны гравитационного ограничения разведчик противника все-таки смог вырваться, но разогнаться и уйти в прыжок союзники ему не дали. Постоянное маневрирование в попытках уклониться от залпов корабля «Лягуров» не позволяло врагу набрать нужную скорость. Несмотря на очень неплохую маневренность, статистика работала против малого разведчика «Роя». После очередного попадания его силовой щит окончательно погас, и стало ясно, что бой близится к своему финалу. Небольшой корабль «Роя», практически не имеющий брони, получил ровно одно попадание в среднюю часть корпуса, и этого ему хватило. Выстрел для Гуров оказался очень удачным, и малый разведчик противника исчез во вспышке взрыва, вышедшей из-под контроля энергетической установки. «Бригана-3» встретила Анну приятным теплом и, на удивление, чистым воздухом. На единственном материке планеты уже несколько месяцев не звучали взрывы, не выбрасывали в атмосферу клубы ядовитого дыма, скрытые попаданием снарядов резервуары с горючими жидкостями, и не поднимали в небо тучи пыли, обрушивающиеся под ударами плазмы развалины старых зданий. Центр мегаполиса вокруг космодрома был расчищен и приведен в относительный порядок, Подобные работы на поверхности не велись уже многие десятилетия, и город, все еще лежащий в руинах, выглядел для Анны очень непривычно. О восстановлении надземных уровней пока речи не шло, но по бывшим улицам первого яруса уже можно было свободно проехать на колесном транспорте. Подземная часть города тоже преобразилась. Похоже, Зыков и сам времени не терял, и своим подчиненным тоже не давал расслабиться. Первый подземный уровень полностью восстановлен. Не без гордости, заявил контр-адмирал, наблюдая за реакцией Анны на увиденное. Сейчас продолжаем разбираться с химической жижей, затопившей нижние горизонты. Редкостная пакость. К сожалению, в разрушенных мегаполисах такое часто происходит. Особенно, когда город фактически срос с промзоной И как успехи? Строители ведут работы с опережением графика. В отдельных местах ремдроны уже добрались до фундаментной плиты девятого подземного яруса. Это основание мегаполиса. Дальше только породы естественного происхождения. Не думала, что мы когда-нибудь туда вернемся, — не скрывая удивление произнесла Анна. Когда ты точно знаешь, что на строительную площадку не прилетит тактическая ракета Роя, а твоим людям не нужно все время опасаться атаки какой-нибудь механической твари, вести восстановление инфраструктуры становится намного проще. В бывшей промзоне работы идут такими же темпами? «Хм, ну на данный момент я бы уже не стал называть ее бывшей», — с довольным видом усмехнулся Зыков. «Ряд цехов нам удалось перезапустить еще до вашего отлета, а теперь вы промзону вообще не узнаете». Господин Набутом развернул в Инженерной Академии бурную деятельность и снабжает своего бывшего подчиненного Шифа первоклассными кадрами. В основном пока из бывших техников, но уже скоро будет первый выпуск новых инженеров». А шифа вы и сами неплохо знаете так что можете себе представить какую деятельность он способен развить при практически неограниченном финансировании шиф больше не подчиненный на бутоа чуть изогнула бровь Анна. нет он теперь министр тяжелой промышленности невозмутимо ответил зыков все новые заводы в промзоне сфера его ответственности сейчас он кстати именно там люди господина сэмга «Опять нашли что-то важное в одном из избежавших затопления подземных цехов». «Господина Сэмга?» — улыбнулась Анна. «Не Дона Сэмга, а именно господина Сэмга. Я опять чего-то не знаю». «У нас все очень быстро меняется, госпожа Мэрш», — с преувеличенно серьезным тоном ответил контр-адмирал. «И вместе с этими изменениями уходят в прошлое многие устоявшиеся стереотипы». «Дон, э, господин Сэмк теперь честный налогоплательщик и уважаемый гражданин Бригана-3, известный своей благотворительной деятельностью и недавно возглавивший новое министерство». «Даже так?» «Именно. Промышленной добычей артефактов и восстановлением доступа к уцелевшим подземным ярусам жилых и производственных объектов на всем континенте и островах теперь занимается Министерство природных и техногенных ресурсов». Разработка месторождений полезных ископаемых тоже находится в его ведении. Вот это министерство господин Сенкой возглавляет. «Вижу, вы тут широко развернулись, господин контр-адмирал». Анна явно находилась под впечатлением произошедших в колонии изменений. «Обстановка требует...» Пожал плечами Зыков. «Вы ведь них уже меня понимаете, что Рой нас покоя не оставит. Если мы хотим иметь хоть какой-то шанс уцелеть...» Военную промышленность нужно выводить на принципиально новый уровень. А это тянет за собой все. От системы подготовки кадров до добычи и переработки ресурсов. Ну и грамотные управленцы, естественно, тоже нужны. Вы ведь неплохо знаете историю «Бриганы-3». Причем как и официальную, так и реальную. Все сломать очень просто. А вот построить на обломках что-то новое гораздо сложнее. Марк Рич это, кстати, отлично понимает. «Именно поэтому он и начал создавать свою инженерную академию с широким привлечением давно сложившихся структур торговой гильдии и синдиката, абсолютно не смущаясь ни их сомнительной репутацией, не откровенно темным прошлым. Я лишь развил этот подход, поскольку он показал себя весьма жизнеспособным». «У вас неплохо получилось», — кивнула госпожа Койц, продолжая с интересом оглядываться по сторонам. «Мне результат тоже нравится», — не стал скромничать Зыков. «Но вы ведь еще не успели мне рассказать о том, что увидели и услышали в системе лягуров. Почему-то мне кажется, что я услышу от вас не слишком обнадеживающие новости». «На самом деле новости разные», — задумчиво качнула головой Анна. «Но в том, что промышленности Бриганы-3 придется изрядно напрячься, вы, безусловно, правы». Проблемы возникли там, где Ророк ждал их меньше всего. Четыре атаки на промышленные объекты, когда-то принадлежавшие биологическим расам, последовали одна за другой через короткие промежутки времени. Нельзя сказать, что нанесенный ущерб был велик. По итогу всех четырех атак нападавшим удалось сильно повредить одну верфь, временно вывести из строя автоматический завод, производящий наземную технику, а также уничтожить две обогатительные фабрики, шахтный комплекс и орбитальный металлургический комбинат. В масштабе всей производственной программы «Ророга» эти потери не выглядели критичными. Гораздо большее беспокойство вызывал состав кораблей, задействованных противником в этих атаках. В том, что все четыре нападения на промышленные кластеры связаны между собой, «Ророг» не сомневался. Но вот совершавший их противник каждый раз был новым. В системе «Крас», шахтный комплекс и обогатительную фабрику уничтожали два эсминца «Танланов». На промышленные районы, ранее принадлежавшие лягурам, напали корабли лягуров, а верфь рядом с бывшей человеческой колонией атаковали люди. Конечно, существовала немалая вероятность использования врагом оптоэлектронных фантомов, помешавших сканерам систем противокосмической обороны правильно идентифицировать нападавших. В таком случае все четыре атаки вполне мог осуществить один и тот же отряд кораблей. Нападения произошли не одновременно, И хронометраж событий вполне укладывался в эту версию. Вот только ни доказательств, ни опровержения этого предположения у Ророга не имелось. А значит, учитывать приходилось и другие варианты. В любом случае, следовало признать, что наличие в распоряжении роя новых военно-промышленных мощностей перестало быть для врага секретом, и это сильно меняло весь расклад. Теперь промышленные кластеры следовало серьезно защищать, Иначе враг даже с сравнительно малыми силами мог парализовать их работу, а значит, часть кораблей, недавно переданных в состав ударного флота, придется отозвать для организации эскадр прикрытия. Ророгу это решение очень не нравилось. В ходе вторжения наконец-то наметился коренной перелом, но теперь, в связи с отзывом части кораблей, продвижение наверняка замедлится. Тем не менее, другого выхода Ророг не видел. Промышленные кластеры являлись ключом к выполнению, безусловной директивы, и их безопасность требовалось обеспечить любыми средствами. Генерал Аббас уже несколько минут неподвижно стоял в центре просторного помещения главного штаба планетарной обороны системы Сарин, молча глядя на перемещение отметок на тактической голограмме. Его кулаки непроизвольно сжались, выдавая внутреннее напряжение командующего. Корабли Федерации покидали систему. Флот уходил, не выдержав яростного натиска превосходящих сил Роя. Нельзя сказать, что флотские не пытались дать бой, но генерал знал, что приказа остановить здесь врага любой ценой у них не было. Мало того, судя по всему, они имели на этот счет совершенно противоположные указания. Адмирал Крайтон был прав. На стороне противников в за систему Сарин приняли участие не только уже ставшие привычными, «Манулы», «Гаргульи», «Големы» и прочие давно известные типы кораблей «Роя». В дополнение к ним у границ системы вышли из прыжка восемь вымпелов, идентифицировать которые удалось далеко не сразу. Когда сканеры наконец смогли пробить их маскировочные поля, увиденное стало для военных федерации настоящим шоком. 6 из восьми кораблей, идущих в атаку в одном строю с эсминцами и легкими крейсерами «Роя», принадлежали бывшим союзникам федерации Лягуром и тамланом, а оставшиеся два были построены людьми. Генерал не знал, учитывал Лерой психологическое воздействие, которое мог оказать этот факт на защитников системы, но на деле увиденное нанесло тяжелый удар по их боевому духу. В этом Аббас убедился на самом себе. Справиться с охватившей его паникой и хоть как-то восстановить работоспособность штаба генерал смог только через пару минут после свалившейся на него шокирующей информации. Окончательно взять себя в руки Аббасу помогло понимание той простой истины, что для его собственной судьбы уже не имеет никакого значения, как именно в боевых порядках Роя оказались корабли людей и их бывших союзников. В любом случае, теперь это был враг, и если генерал Аббас хотел выжить, а он твердо намеревался это сделать, ему следовало действовать, исходя из сложившихся реалий а не пытаться понять, как и почему люди, лягуры и танланы решились выступить на стороне Роя. Пока в сражении за систему Сарин командующему наземными силами отводилась лишь роль зрителя. Если, конечно, не считать стадии подготовки трех обитаемых планет к отражению возможного штурма. Но подготовка — это все же не боевые действия. Хотя тоже, безусловно, важный, а зачастую и решающий этап операции. Тем не менее, уже несколько часов генерал лишь наблюдал за сражением в космосе, которое со всей очевидностью подходило к своему завершению. Причем, увы к завершению совершенно неприемлемому для Аббаса. Противник вел себя необычно. Архивные записи сражений 70-летней давности и нескольких крупных схваток, произошедших уже после завершения активной фазы вторжения, демонстрировали одну и ту же тактику Роя во время атак на обитаемые системы с развитой космической инфраструктурой. Врак всегда стремился нанести максимальный ущерб любым искусственным объектам, созданным биологическими расами, особенно связанным с добычей ресурсов, производством боевой техники и строительством космических кораблей. Пустотные верфи, орбитальные заводы и добывающие комплексы становились его первоочередными целями сразу после уничтожения или принуждения к отступлению боевых кораблей, пытающихся их прикрывать. Сейчас Рой действовал совершенно иначе. Все внимание он сосредоточил на боевых кораблях флота Федерации, а промышленные объекты на начальном этапе просто игнорировал. Даже когда спешно установленные на них плазмные пушки и пусковые установки открывали огонь по его крейсерам и эсминцам. Промышленной инфраструктурой роль занялся позже, когда его боевые корабли оттеснили флот Федерации вглубь системы. Похоже, уничтожать заводы и верфи враг не собирался. Легкие крейсера противника аккуратно подавили их системы обороны, которые без поддержки боевых кораблей оказались совершенно неэффективными. Враг действовал очень осторожно, стараясь наносить производственным объектам лишь минимально необходимые повреждения. А потом Рой высадил на их обшивку сотни абордажных роботов, противостоять которым было некому. Флот еще сутки назад эвакуировал на планеты весь гражданский персонал промышленного района, а оставлять на опустевших верфях и фабриках солдат и технику командований не видело никакого смысла. Весь предыдущий опыт подсказывал, что Рой просто расстреляет эти объекты с безопасного расстояния, А зря терять людей и боевые машины командование, естественно, не хотело. На попытку захвата производственной инфраструктуры никто не рассчитывал. Враг никогда раньше не делал ничего подобного, и защитники системы были к такому совершенно не готовы. Попытка дистанционно перехватить управление энергетическими установками пустотных объектов и устроить их самоподрыв ожидаемо закончилась ничем. Корабли Роя ставили интенсивные помехи, надежно блокируя все виды связи. А вычислители объектов, подвергшихся атаке и захвату, самостоятельно принять такое решение не могли. Генерал Аббас продолжал наблюдать, как завершают разгон и исчезают во вспышках гиперпереходов эскадры Федерального флота. Президент Рудковский не собирался пожертвовать кораблями, которые понадобятся ему для защиты Земли. Потери флота в системе Сарин ограничились одним легким крейсером и четырьмя эсминцами погибшими в попытке задержать врага, опираясь на промышленно добывающий район в поясе астероидов. Из этой затеи толком ничего не получилось. Противник ввел в бой свои новые корабли, построенные на вершках биологических рас, и внезапно оказалось, что легкие крейсера и эсминцы Федерации, принадлежащие ко второму послевоенному поколению, смотрятся на их фоне более чем бледно. А отправлять им на помощь более серьезные корабли командующий флотом счел совершенно лишним. По мере ухода флота из системы иссекал и информационный поток о действиях противника, поступающий в штаб генерала Аббаса. Сейчас командующего больше всего интересовало, появятся ли в окрестностях обитаемых планет десантный транспорты героя. От этого зависело, придется ли его наземным силам в ближайшее время вести бои на поверхности. Пока транспортных кораблей генерал не видел, но враг мог и не спешить с высадкой десанта, ожидая пока все корабли людей покинут систему. Как и везде в Федерации, на трех обитаемых планетах системы Сарин существовали анклавы Роя. Однако здесь, практически в центре контролируемого людьми пространства, захваченные врагом участки поверхности планет имели небольшие размеры, а сами анклавы все еще не были уничтожены лишь потому, что делать это негласно запрещала правящая каста, дабы не подрывать основы существующего миропорядка. Однако в окружающем мире что-то необратимо сломалось – И генерал Аббас, невесело усмехнувшись про себя, принял решение, о котором совсем недавно не рискнул бы даже подумать. Связь со второй и четвертой планетами еще не была нарушена, хотя, судя по интенсивности помех, действовать ей оставалось максимум минут 10-15. Коснувшись двух пиктограмм на виртуальном экране главной консоли управления, Аббас вызвал на связь командующих обороной двух соседних планет. Судя по всему, это была последняя возможность отдать им какой-либо приказ, и генерал собирался ей воспользоваться. «Господа генералы, обстановка в системе резко изменилась», не тратя время на вступительные слова, произнес Аббас. «Думаю, вы прекрасно видите это сами. Я уверен, что очень скоро противник предпримет попытку подавления противоорбитальной обороны наших планет с последующей высадкой десанта. Мы все знаем, какими силами враг располагает в нашей системе, «И как высшие офицеры с немалым боевым опытом, вы наверняка понимаете, что не дать врагу высадиться мы не сможем». Аббас сделал короткую паузу, ожидая возражений, но их не последовало. «Итак, предотвратить высадку мы возможности не имеем», — продолжил генерал. «Однако максимально осложнить врагу эту операцию и заставить его понести большие потери мы с вами просто обязаны». И первое, что мы должны сделать прямо сейчас, это лишить противника плацдармов, уже почти 70 лет существующих на наших планетах. Генералы отреагировали по-разному. Один из них лишь едва заметно усмехнулся, а вот второй попытался возразить. Но, господин командующий, вы же должны знать, что президент... Я все знаю, генерал Майер, жестко перебил подчиненного Аббас. Президент сейчас в Солнечной системе, Там же, где очень скоро окажется и весь наш флот. А мы с вами здесь, и отвечать перед президентом нам предстоит лишь в том случае, если мы отобьем атаку из космоса и последующий штурм, что будет, мягко говоря, непросто. К тому же отвечать придется не вам, а мне. А поэтому слушайте боевой приказ. Территория анклавов Роя на наших планетах многократно просканирована на всю глубину. Координаты всех целей вам давно известны, как и количество боеприпасов, необходимые для их уничтожения. Не хватало только решения, и теперь оно принято. Приказываю ракетным войскам уничтожить стационарные огневые точки, позиционные районы ПВО и иную военную инфраструктуру на территории анклава ФРОЯ. Срок исполнения немедленно. Сразу после ракетного удара войскам, дислоцированным в районах, прилегающих к подконтрольной врагу территории, перейти в наступление при поддержке атмосферной авиации. Разрешаю задействовать в операции мобильные артиллерийские установки особой мощности из стратегического резерва и до четверти всех запасов ракет и ударных беспилотников до военного производства и первого поколения. «Анклавы Роя на планетах системы Сарин должны перестать существовать в течение пяти часов». «Приказ ясен?» «Вопросов не имею», — после секундной паузы ответил генерал Денисюк, командующий обороны Четвертой планеты. «Давно мечтал разобраться с этим гнойником. Вот только вы правы, господин командующий. Приказа не было. Разрешите выполнять?» «Разрешаю», — хищно оскалился Аббас и перевел взгляд на второго подчиненного. «Генерал Майер?» «Только под вашу личную ответственность, господин командующий», — мрачно произнес офицер. Но не под ваш уже, презрительно усмехнулся Аббас. Выполняйте полученный приказ, генерал. Передо мной в очередной раз встал вопрос, что делать дальше. Вариантов виделось несколько. Можно было какое-то время продолжать партизанскую деятельность в захваченных роем системах, но особого смысла я в этом не видел. Четыре довольно удачных коротких удара уже сделали свое дело, заставив врага всерьез задуматься об обеспечении безопасности тыла. Дальше подобная диверсионная активность могла привести к серьезным осложнениям, включая возможность нарваться на хорошо подготовленную засаду, чего мне, естественно, совершенно не хотелось. Конечно, ничто не мешало остаться в системе «Леганды» и заняться обработкой трофеев и дальнейшей модернизацией техники и кораблей, Уже достаточно скоро сюда должен был вернуться отряд капитана Конева с партией серикенов для бата риорха и другим заказанным мной оружием. Вот только это означало потерю времени. А из трех с половиной месяцев, на которые мне были переданы крейсер и эсминец Легуров, один уже прошел, а я этими кораблями еще так толком и не воспользовался. Если, конечно, не считать уничтожение от Клавароя на Леганде-4. Полезное дело, несомненно, но больше для бата Фриорха и его колонии, чем для нас». В том, что время терять нельзя, я ни секунды не сомневался. Чем занят флот Роя в Центральных Мирах Федерации, я не знал, но почему-то совершенно не сомневался, что у федеральных властей уже сейчас возник целый ряд масштабных проблем, вполне способных привести человечество на грань исчезновения. Президент Рудковский и его генералы у меня никакого сочувствия не вызывали, но на планетах Федерации, где бы они ни находились, жили обычные люди, и приносить в жертву их жизни я не считал возможным. Конечно, дождаться возвращения Харгейса и Корсара было бы неплохо, но точного срока их возвращения я не знал, и интуиция буквально кричала мне, что ждать больше нельзя. Уже некоторое время назад в моей голове созрела весьма интересная идея, но по-хорошему для ее реализации мне нужна была Анна, как глава колонии на Бригане-3. Вот только лететь за ней домой означало снова терять время, и еще раз все взвесив, я решил действовать сам. Нагло и ни с кем не советуясь но зато быстро и эффективно. Систему Леганды наш отряд покинул почти в полном составе. Проблемы с транспортировкой всего имущества, которым мы успели обрасти в последнее время, решить так и не удалось. Поэтому я использовал старый как мир пиратский метод. Если не можешь взять всю добычу с собой, спрячь ее понадежнее, чтобы потом за ней вернуться. Все, что можно было доверить Легурам, мы оставили на Леганде-4, в первую очередь, конечно, добытые на островах артефакты, кроме самых ценных и компактных. Там же пришлось оставить и значительную часть наземной боевой техники. А вот вывезенные из системы РИФа уникальное оборудование я союзникам даже показывать был не готов, не говоря уж о том, чтобы оставить его им на хранение. Именно поэтому мы в свое время развернули производственную линию не на Леганде-4, где это было бы гораздо удобнее, а на спутнике необитаемой карликовой планеты. Готовясь к отлету, мы загрузили все оборудование в малый транспортный корабль и переместили его в систему безымянного коричневого карлика в двух стандартных прыжках от колонии лягуров. Эта небольшая тусклая звезда собрала вокруг себя достаточно много крупных каменно-ледяных обломков и прочего космического хлама, так что нам было где надежно спрятать ценное оборудование. Там же я оставила конкистадора с приказом уничтожить производственную линию при угрозе ее захвата Роем. «Забрать наш клад!» Предстояло Харгейсе после посещения колонии Лигуров. В гостях у союзников я оставил корвет Кислого. Бывший боевик синдиката должен был присмотреть за оставленным у союзников имуществом, встретить отряд кораблей капитана Конева и передать ему мой приказ, а потом вместе с ним отправиться обратно на бригану 3 посетив по дороге несколько условленных точек, где при необходимости я мог оставить до них маяки с сообщениями. К сожалению, отсутствие сети ретрансляторов крайне затрудняло управление, заставляя меня идти на весьма экзотические ухищрения. Закончив эти приготовления, мы по самое некуда загрузились боеприпасами, отдав за них Бату Фриорху часть наших трофеев, и, наконец, отправились к давно намеченной мной цели. Честно говоря, очень хотелось еще раз заглянуть в систему Шадар, где сейчас под неусыпным контролем Лиса Трудилась над восстановлением подземного завода сотня ремдронов, выторгованных мной у Бата Фриорха. И все же мне пришлось отбросить эту мысль. Мы и так уже потеряли слишком много времени. Моей новой целью стали дальние колонии внешнего рукава, оставленные без защиты флотом Федерации. Я очень надеялся, что мы не опоздали, и Рой пока не собрал достаточные силы для их штурма. Именно сейчас передо мной открывалось уникальное окно возможностей, Если вместо сбежавшего федерального флота на помощь окраинным колониям придут корабли-бриганы-3, да еще и вместе с крейсером и эсминцем Лягуров, это может заставить их жителей задуматься о том, с кем им следует идти дальше. Впрочем, так далеко заглядывать было пока рано. За прошедшие месяцы обстановка в этой части галактики могла сильно измениться. Не могу сказать, что мое решение оставить значительную часть наземной техники на Леганде-4 сильно обрадовала майора Мина, И особенно Джао Уэй, оставшуюся вообще без шагающих танков. «Чем воевать-то будем, капитан-лейтенант?» Мрачно поинтересовался командующий десантными силами отряда. «При штурме островов у нас была усиленная рота тяжелой бронетехники, а теперь остались только легкие боевые машины. Не думаю, что с такими силами мы сможем повторить то, что сделали сделал инопланетели Гуров. Скажите, капитан...» Пока не отвечая майору, я перевел взгляд на джау Уэй. «Вашим танкам много пришлось стрелять после высадки на захваченные роем острова?» «Немного», — вынужденно признала командир танковой роты. «При малейших признаках сопротивления по уцелевшим огневым точкам и остаткам бронетехники противника немедленно прилетали ракеты и тяжелые снаряды. Если сразу не помогало, через несколько минут к ним добавлялись удары атмосферной авиации и бомбардировка с низких орбит. Я так раньше никогда не воевала». Такое ощущение, что перешла на службу в разведроту. Обозначила цель, отошла чуть назад и жду, пока противника разотрут в порошок без всякого моего участия. За почти двое суток боя моя рота не потеряла ни одной машины. «Вот потому, майор», — я вновь посмотрел на мина, — «я и предпочел взять с собой побольше ракет и управляемых бомб, освободив для них место за счет тяжелой бронетехники. Не вижу смысла терять людей в бою с механическими тварями». К тому же я надеюсь, что основную работу на поверхности планеты сделают армии колоний. Одними нашими силами такую задачу все равно не решить. Тем не менее, участие в наземных боевых действиях мы должны принять обязательно. Это скорее политика, чем военная необходимость. Никто ведь не собирается заставлять ваших бойцов штурмовать неподавленные укрепрайоны Роя, имея на вооружении только легкие бронемашины и малых боевых роботов. — Опять политика! — поморщился майор, но его раздражение явно было напускным. Мин неплохо ориентировался в ситуации и прекрасно понимал, о чем я говорю. Ладно, капитан-лейтенант, наше дело выполнять приказы. Скажете, высаживаться только с легкой бронетехникой? Значит, так и сделаем. Но я все же надеюсь, что это не станет для нас обычной практикой. Отряд кораблей, составленный из легкого крейсера «Полут», эсминца «Ровга», корвета «Тартуга-16» и малого транспорта, преодолел расстояние до системы гранады за две недели. Сейчас нас не тормозило Харгейса с ее маломощными двигателями. Восьмой форпост также являлся транспортным кораблем, но построенным еще до вторжения или в самом его начале, так что по скорости и динамике разгона он не уступал крейсеру Лягуров. Разведку обстановки в системе я поручил лейтенанту Волынину. Его корвет подходил для этой цели гораздо лучше остальных кораблей отряда. К тому же в ангаре Тартуги-16, пусть и с трудом, но помещался скаут, и это позволяло провести разведывательный рейд намного эффективнее и безопасней. Рейд вполне ожидаемо прошел без осложнений. Сканеры и маскировочные поля являлись нашей сильной стороной, и на этом поле корабли Роя в системе гранады ничего не могли нам противопоставить. Даже шесть разведзондов времен вторжения, патрулировавшие внешние границы системы, В сравнении с нашими новыми возможностями выглядели уже далеко не столь опасными, как раньше. А вот изменения, произошедшие в окрестностях Гранады-4, оказались весьма существенными. «Рой готовится к штурму планеты», — доложил Игнат, комментируя записи, сделанные сканерами скаута. «Причем готовится без всякой спешки, но нагло и методично. Похоже, противник чувствует себя в этой области внешнего рукава очень уверенно». С этим утверждением я, пожалуй, готов был согласиться. Вероятность неожиданного появления флота Федерации в окрестностях Гранады Рой явно считал исчезающей малой. «Кораблей противника в системе немного», — продолжил мой бывший одноклассник. «Два эсминца, четыре корвета и войсковой транспорт. Часть из них, похоже, прибыли совсем недавно и, возможно, скоро отправятся обратно. Транспорт сейчас находится на естественном спутнике Гранады-4» и высаживает на его поверхность наземную технику. Видимо, транспортных кораблей у противника мало, и он собирается накопить нужные силы для штурма рядом с планетой, а потом, когда противоорбитальная оборона колонии будет подавлена, несколькими короткими рейсами высадить всю технику на захваченный плацдарм или, что вероятнее, на территорию своего анклава на планете. Вполне рациональное решение. Выводы Игната показались мне логичными. Хотя, конечно, наглость редкостная. «Акажи здесь хотя бы один легкий крейсер Федерации, и всю эту толпу тварей Роя, собравшиеся на спутнике Гранады-4, он бы помножил на ноль за несколько часов». «Ну, какая-то противокосмическая оборона на поверхности все-таки организована», неуверенно возразил Волынин. «Но ты прав. Даже небольшая федеральная эскадра разнесла бы там все в мелкую пыль. Вот только похоже, что наземную технику враг теперь особой ценностью не считает. У меня для тебя плохие новости». Почти половина высаженных на спутник тварей Роя – продукция, восстановленных противником заводов наших бывших союзников. В основном танланов но есть и машины Лигуров. А наши? Нашей техники пока не видел. Возможно, транспорты из когда-то принадлежащих нам систем сюда пока не приходили. Прощупывать в оборону планеты противник пытается? Не без этого, но действует Рой очень осторожно. Корветы иногда заходят на несколько секунд в зону высоких орбит и быстро сваливают обратно в открытый космос. Я так понимаю, хотят спровоцировать колонистов на пуск противорбитальных ракет, но вояки на Гранаде-4 эти уловки явно знают и тратить ценные боеприпасы впустую не собираются. Во всяком случае, ни одной попытки сбить этих провокаторов мы не видели». Настроение у Игната было приподнятое. Похоже, ситуация не казалась ему слишком уж тревожной. Но, честно говоря, я его оптимизма не разделял. Рой уже создал на, естественно, спутники Гранады-4 достаточно большую группировку наземных войск, и вряд ли он стал бы так поступать, не имея планов в ближайшее время пустить своих тварей в дело. Это могло означать только одно. Очень скоро сюда прибудет флот Роя, способный подавить противоорбитальную оборону планеты и обеспечить высадку десанта на ее поверхность. Я, конечно, надеялся, что наши атаки на новые промышленные районы Роя несколько спутали планы противника, но полной уверенности в этом у меня не было. Так что приходилось исходить из наиболее пессимистичных сценариев. Из четырех дальних колоний внешнего рукава «Гранада-4» являлась самой развитой в плане промышленности и наиболее густонаселенной. Собственно, поэтому я и решил начать именно с неё. Я пока понятия не имел, какие настроения царят среди лидеров колониальной элиты, Но надеялся, что после ухода федерального флота они будут готовы сотрудничать с кем угодно, кто готов оказать им помощь. На мой взгляд, мы имели неплохой шанс получить здесь поддержку, опираясь на которую нам будет легче выбить рой из трех соседних звездных систем. Вот только действовать следовало быстро. Мы и так чуть не опоздали».